Глава 5. Вердат ещё никогда не сталкивалась с таким горем. Она никого по-настоящему не теряла раньше. Она знала, что ей повезло. Многие другие семьи, те, в которых были исследователи и охотники, часто покидавшие пределы города, плакали куда чаще, и она сочувствовала им, но всегда втайне считала, что семья Динаталь избранная. Они столько сделали для этой колонии, что судьба просто обязана их беречь. Вон на дедушки не властно даже время. Отец всегда выглядит уверенным и ничего не боится. Да, дядя Элея изначально был другим. Никому не нравились его дикие гонки по равнинам. Наверняка почему-то казалось, что это не важно. Он же хороший ее дядя. Он переполнен жизнью. Как он может вдруг стать мертвым? А оказалось, может. Он умер не в ледяных хребтах, не в дальней равнине, не в темных водах проруби, даже не в клыках снежного демона. Он умер здесь, в самом центре безопасного города. И не просто умер, а был убит, безжалостно и глупо. Никто в Арифе не сомневался в этом. Гектора Ривера задержали рядом с телом её дяди. В руках безумец сжимал окровавленный нож, казался пьяным и не мог толком объяснить, что произошло. Да с ним и не разговаривали, зачем, если всё очевидно. Позже Гектор пришёл в себя и стал говорить спокойней, вот только это не прибавило его словам смысла. Он утверждал, что его подставили, что Элию убил кто-то другой, но кто? Гектор понятия не имеет. Конечно же, его не стали слушать. В Арифие давно знали, что Ривера двинулся умом. Это было видно много лет назад, когда он начал носиться со снежными демонами, да ещё и гордился правом назвать их своим именем. Сейчас отец сокрушался только об одном, что не изолировал этого психо раньше, до того, как пролилась кровь. Теперь она прольётся снова без вариантов. Гектора ожидал суд, но все понимали, что это будет скорее шоу для толпы, чтобы его пример послужил наукой другим. Приговор никаких сомнений не вызывал. Смерть, только смерть. Преступления в колонии совершались не так уж редко, всякое бывало, но не слишком серьёзные, и жизни старались не отнимать без особой нужды. Очень уж их мало было на Хионе. Преступников отправляли на станцию Зефир отрабатывать тот урон, который они нанесли городу. Казнь назначалась лишь в крайних случаях, и сейчас был как раз такой. Во всем городе, по шалу, и нашелся бы всего один человек, который сомневался в невиновности Гектора. Вердат. Ну и конечно, один настаивал на его невиновности. Сам Гектор. Но если с ним все было понятно, любые его слова легко объяснялись безумием, то у Вердат нашли связки и причины не спешить с выводами. Потому что только она видела дядю Элию перед его смертью, между возвращением в город и визитом к Гектору. Он тогда казался куда более сумасшедшим, чем его будущий убийца. Похоже, дядя Эли опять проигнорировал все требования безопасности и нёс через мороз на запрещённой скорости, потому что его кожа была покрыта холодовыми ожогами. Его трясло, взгляд метался, дядя Элия ничего толком не мог сказать. Он только сунул в руки поражённый Вердат несколько карт с записями и сказал, чтобы она спрятала их. Он скоро вернётся и всё объяснит. Она, привыкшая к чудачествам дяди, признавала, что это было слишком жутко даже для него. но он куда-то удрал, расспросить его не получилось, и в итоге оставалось лишь выполнить его просьбу. Она спрятала карты у себя и стала дожидаться возвращения Элии, а дожидалась новостей о его смерти. В первые часы после этого объявления она вообще не могла ни о чем думать, только плакала, пытаясь принять новую реальность, где беззаботного, вечно подкалывающего ее отца дяди Элии просто нет. А уже потом, намного позже, вернулась в воспоминания об их последней встрече, и вот оно как раз привело с собой целую стаю вопросов. Почему дядя вёл себя так странно? Зачем ему понадобилось срочно встретиться с Гектором? Почему его убили? Гектор Ривера никогда не считался буйным психом. Он был учёным. Он готовился к публикации новой книги. С чего ему убивать её дядю? Картинка упорно не складывалась. Помучившись в поисках ответов самостоятельно, Вердад сдалась и засела за просмотр карт, которые передал ей дядя. Вот только ясности это не прибавило. Она надеялась, что там будет какая-нибудь простая видеозапись, где дядя Элия прямым текстом говорит, кто хочет его убить, и причём здесь Гектор Ривера. Однако на картах обнаружились сложные формулы, какие-то пометки, сделанные с ошибками и в попыхах, схемы, рисунки, на которых Вердад даже не могла определить, где верх, а где низ. Припомнив былые споры дяди с отцом и дедушкой, она догадалась, что он подозревал наличие в городе болезни, возможно, занесённой теми снежными демонами, которые вели себя странно, или какими-то другими животными. Эля считала эту болезнь опасной, меняющей людей, но вот только Вердат не смогла разобраться, кого неведомая хворь поражает. Становилось лишь очевидно, что дядя опасался каких-то улыбающихся людей. Его уравнения и формулы, наверняка, давали больше сведений, но для Вердата они были все равно что другой язык. Ей требовались дополнительные подсказки. Предъявить все это отцу она не могла, она слишком хорошо его знала. Кристиан де Наталь, копия Маура. Он считает, что только он всегда прав, а он уже объявил убийцы Гектора. Чтобы заставить его хотя бы задуматься, одних карт недостаточно. Вердат лишь надеялась, что дядя просто не успел передать ей все. У него в городе была квартира. Какие-то материалы он мог оставить там или хотя бы подсказки, помогающие разобраться в этом коде. Поэтому Вердад без сомнений направилась к нему. Ключи у неё были, дядя Элия сам оставил их ей, позволив пользоваться своей квартирой, когда он за пределами города. Мысль о том, что его там нет, уже никогда не будет, нигде снова застилала глаза слезами. Вердад пришлось несколько раз быстро моргнуть, избавляясь от лишней влаги. Не хватало ей только ледышек на ресницах. Да и вообще, ей сейчас нужно оставаться сильной. Она уже не сможет вернуть дядю и всё исправить, но у неё ещё есть шанс добиться для него хоть какой-то справедливости. Она ожидала, что осмотру квартиры никто не помешает. Дядю нашли ещё вчера. Отец ясно дал понять, что его вещами не интересуется, дедушка тем более. У неё будет время всё осмотреть и забрать нужное. По крайней мере, такой был план. Добравшись до квартиры, Вердад сразу поняла, что его придётся пересмотреть. Дверь была распахнута, изнутри доносились голоса и звук шагов. Какие-то люди, которых Вердад видела впервые в жизни, собирали вещи дядеи Ли и в коробки и куда-то выносили. Спокойные, не тоящиеся люди, очень милые и вежливые, улыбающиеся. Один из таких людей, мужчина средних лет в сером костюме, подошёл к ней. Вот его Вердад как раз встречала раньше, то ли в городской охране, то ли среди советников отца, но никак не могла припомнить имя. Мужчина остался спокоен. Он будто ждал её здесь, и он не собирался её упрекать. Но под его непроницаемым взглядом Вердат почему-то стало неуютно. "Я могу помочь вам, госпожа Динаталь. Вы можете мне сказать, что делаете здесь?" Вердат надеялась, что её голос звучит достаточно уверенно. От страха сердце колотилось так часто и громко, что она не слышала сама себя. "Освобождаем квартиру. Очевидно, что она уже никому не понадобится." Мой отец вас послал. Ваш отец не обязан нести всю ответственность на себе. В сложные моменты город должен помогать ему. Он вроде как не сказал, что её отец понятия не имеет о происходящем здесь, но именно это слышалось в сердцат между строк. Хотя даже если он узнает, он не будет злиться. Он похвалит этих людей за инициативу. Дяделе ему никогда не нравился. Ему наверняка хочется побыстрее покончить с этой историей и забыть обо всём. Почему вы здесь? Поинтересовался мужчина, не сводя глаз с Вердат. Я я скучаю по дяде, всхлипнула Вердат. Призвать слёзы оказалось несложно. Боль не утихла, а страх лишь возрастал. Я надеялась взять что-то из его вещей на память. Я не знала, что здесь будет зачистка. О, ничего страшного, мы только начали. Проходите, прошу, берите что вам угодно. А что будет с остальными вещами? Их отнесут в городской совет, а потом раздадут нуждающимся. Ага, а сначала проверит, нет ли в них записей о булыбающихся людях. Сказать об этом Вердат не могла, но сама почти не сомневалась. Она не понимала, во что влез её дядя, однако правда в этом было больше, чем в хаотичном убийстве со стороны Гектора. Ей не хотелось никаких сувениров, а хотелось уйти отсюда, бежать, оказаться как можно дальше от этих людей, которые вроде как совсем не угрожали ей, и уж точно не оставаться с ними в замкнутом пространстве. Но Вердат так не могла. Она чувствовала Пока она не слишком их насторожила, её просьба была вполне логичной. А вот если она шарахнется сейчас? Как они отреагируют? Может, они знают, что дядя успел перед смертью её навестить, но не воспринимают её всерьёз, потому что он пробыл рядом с ней совсем мало времени. Пришлось идти туда в квартиру, где всё уже было чужим, где память расшвыряли по коробкам незнакомые люди, теперь пялявшиеся на девочку с совсем уж неуместными улыбками. Вердат плакала и не пыталась это скрыть. Плакала от страха. Но им наверняка казалось, что от скорби, и всё было вполне объяснимо. Она задержалась в квартире на несколько минут, забрала с полки фигурку снежного демона, которую дядя Эля ещё подростком вырезал из прессованных водорослей, и поспешила прочь. Она покинула дом, на улице не задержалась, потому что чувствовала, они по-прежнему наблюдают за ней из окон. Она шла, не останавливаясь, пока не добралась до собственной комнаты. Вот и что ей теперь делать? Просто закрыть глаза, потому что истина пугает. Заманчиво, соблазнительно, но недопустимо. И не только потому, что это было бы предательством дяди. Вердат чувствовала, эти люди, кем бы они ни были, не остановятся. Они уже внутри города, они что-то задумали. Дядя Эли, они зря боялся их так сильно. Они убили его легко, у всех на виду и ушли безнаказанными. Если это начало, то каким же будет продолжение? Она не стала снова пересматривать карты. Вердат и так знала, что ничего не поймут. Тут нужен не внимательный взгляд, а годы обучения, которых у неё не было. Зато она знала, кто может с этим разобраться. Не зря же дядя Еля его выбрал. Она покинула дом поздней ночью, когда родители заснули, выбралась через внешнюю лестницу, как делала уже не раз. Тюрьмы в городе не было, поэтому заключённых держали в подвале городского совета. Туда Вердаты направилась. Ей вообще было много известно о Борифее, то, о чём простые горожане не подозревали. Иногда это удобно, когда тебя не воспринимают всерьёз, не замечают даже. Она годами скользила за отцом беззвучной тенью, внимательно слушала и всё запоминала. Благодаря этому она теперь знала, что никто пленника не охраняет. Его свободу доверили замку, открывающемуся магнитной картой и камерам наблюдения. Но камера Вердат отключила, как только добралась до подвала, а магнитная карта была у неё уже год. Отец думал, что потерял этот ключ и давно заказал себе новый. Вердат было, конечно, неловко что-то красть у близкого человека, но слишком уж велик оказался соблазн получить отмычку от всех дверей. Обычно она эту карту использовала для прогулок по городу и не догадывалась, что однажды её трофей станет настолько важен. Когда она пришла, Гектор не спал. Да и кто уснул бы накануне своего последнего суда? Услышав щелчок замка, он сел на кровати и уставился на Вердат так, будто не понимал до конца, реальна она или мерещится ему. Вердадже не стала медлить. Она торопливо сунула в руки Гектору большую сумку, подготовленную ещё дома. Она серьёзно рисковала. Если она ошиблась в своих выводах и дядя Велио действительно убил Ривера, она стала бы новой жертвой. Её убить без всякого ножа можно. Вот только Гектор не собирался на неё нападать. Он выглядел подавленным и бесконечно усталым, но никак не безумным. Что происходит? настороженно спросил он. Я не успею объяснить. признала Вердат. Я отключила камеру. Скоро это заметят, если уже не заметили. Я верю, что вы не убивали моего дядю. Это сделал кто-то, кого он хотел разоблачить, но я не знаю кто. Дядя оставил мне карты со своими записями, они в этой сумке. Сама я с ними разобраться не смогу, но я считаю, что вы сможете. Ещё тут есть еда, одежда, немного, но придётся обойтись этим. Вы сумеете скрыться? Я могу вообще в чём есть выживать тут? отозвался Гектор чуть спокойней. Но я действительно не знаю, кто убил твоего дядю. Так в этом и суть, выясните, иначе вас казнят. Они всё сделали для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Как ты могла понять? Ты же просто маленькая девочка. Вы спастись хотите или возраст мой обсудить? Возмутилась Вердат. Бегом. Здание городского совета они покинули вместе и вовремя. Она уже видела спешащую туда охрану, но они всё-таки успели, их никто не заметил. На улице Гектор ловко скользнул в узкий переулок и скрылся подальше от света фонарей, словно был не человеком, даже а снежным демоном. Вердадже направилась домой, только это ей и оставалось. Она не могла избавиться от ощущения, что город меняется. И эти перемены не понравятся никому. Они приближались к раскопанной могиле, так по крайней мере казалось Эльде. Она понимала, что это не проявление телепатии, это просто человеческая фантазия, которая существует в зоне эмоционального. О таком говорили на лекциях в академии. Вот только заглушить в себе это эмоциональное не так просто, когда перед тобой возвышается тёмная, покрытая ледяной коркой стена, похожая на гигантский надгробный камень. Здесь уже дороги были ровнее, сохранились остатки укреплений, созданных колонистами, хотя выглядели они как минимум неухоженными. Кига осторожно поставила Альду на возвышение у ворот. Ты нормально? – спросил он. Альда лишь кивнула. Она сейчас не могла сосредоточиться даже на своей команде, не говоря уж о тех мыслях, которые занимали ее до путешествия. Эта планета завораживала ее, почти подавляла. Здесь было собрано так много, что разные виды энергии сливались в единый поток, и разобраться в них не получалось даже с медитацией. Да и гроза, эта приближающаяся, давила все сильнее, сбивала способности, отзывалась пульсирующей болью где-то в основании черепа. Ну и, конечно, был этот город. Титан застывший в альдах, грандиозный ковчег, потерявший свою роль. Невероятное творение рук человеческих, которое Хиона сначала позволила создать, а потом безжалостно отняла. Город завораживал не только Альду. Каменную стену в напряжённом молчании рассматривали все, и даже Трианн утратил привычное безразличие. Правда, непонятно было, что он чувствует, но сейчас телепатки было не до него. Гиган, отпустив её, первым направился к стене и остановился у самых камней. Призвал слабый заряд электричества, сбивший ледяную корку. "Слушайте, это реально круто", присвистнул он. "Стена хранит их не только как препятствие. В ней между камнями очень грамотно встроены провода, причём не какие-нибудь сопли, а мощные такие, защищённые от погодного воздействия". "Зачем они здесь нужны?" удивилась Ремильда. Ну а какие варианты? Шандарахнуть того, кому здесь не рады, разумеется. Надеюсь, мы в этот список не войдём? Поинтересовался Рале. Даже при том, что людей нет, охранная система может работать. Не, не работает она, я такое чувствую. Вопрос в том, почему? Этот вопрос Киган, разумеется, адресовал не им. Он стянул перчатки, прижал обе руки к проводам, действительно проглядывающим между камней, и сосредоточился. Очень скоро Ральдо увидел голубоватый искр, замерцавший на его коже, почувствовал заряды, которые он создавал и посылал вперёд, куда более мощные, чем тот, которым электрокинетикс бил лёд. Через пару минут он наконец отстранился от стены и снова натянул перчатки. Любопытно, нахмурился он. Я не могу оценить состояние всей стены, ибо она здоровенная, как сомомнение нашего штатного упыря. Но на том участке, который я проверял, никаких поломок нет. Всё работает идеально. В таких случаях прямо жалею, что не нашу на миссии шляпу. Нечего снять перед туземными изобретателями. Ты вообще не увлекайся оголением на миссиях, посоветовал Рале. Ты хочешь сказать, что стена по-прежнему способна охранять город? Именно. Как камень, она его и сейчас охраняет. Но подача электричества попросту отключена, думаю, из-за отсутствия источника питания. Если его подключить, стена заработает как надо. Нас больше интересует, почему её отключили. указала Луки. Если некого стало охранять, город пал не из-за нападения. Мы ещё не уверены, что он пал, напомнила Ремильда. Они могли по какой-то причине уйти, вот и стену свою отключили, вернуться включат. Чего гадать? Давайте уже смотреть, что ли. В город вели массивные ворота из металла и того, что сначала показалось альде древесиной, но присмотревшись внимательнее, она обнаружила, что это не цельное дерево, а нечто прессованное. то ли ветки, то ли какие-то травы, то ли и вовсе тонкие шкуры. Она не бралась сказать наверняка, но видела, что получившийся материал служил надёжным дополнением к камню. И это тоже многое говорило об уровне развития колонии. Ворота были закрыты, но не заперты, хотя сложная система замков позволяла запереть их так, что посторонние никогда не проникли бы в город. Теперь же эту защиту убрали, совсем как электричество. Впрочем, долгое отсутствие людей всё равно давало о себе знать. Ворота смёрзлись, Альги и Рале пришлось объединить усилия, чтобы открыть их, а потом закрыть с помощью телекинеза. Атмосфера одинокой могилы среди промёрзших земель так и не исчезла. Альда видела перед собой не место хранения жизни, а останки этой жизни. Город был заметён таким слоем снега, что ноги проваливались по колено. Окна покрылись объёмным морозным узором, доказывавшим, что тепла нет и внутри. Иногда Альде казалось, что за этой мутной пеленой кто-то мелькает, смотрит на неё. кто-то недоволен их визитом. Но она понимала, что это тоже иллюзия. Даже под воздействием грозы её способности продолжали работать. Она не сомневалась, что в городе жизни нет. Хотя на планете её, конечно, хватало. На равнинах вокруг города эта жизнь кипела, бурлила, властвовала над планетой. Но она была незнакомой, точно не человеческой. Медитация помогла Альде уловить даже далёкую жизнь подо льдами, там, на колоссальной глубине. Это было совсем уж странно. Сочетание древнего на вид города и осознание того, что у тебя под ногами на самом деле не земля, там километры воды, там плавают монстры, и жив ты лишь потому, что они тебя не заметили. А людей не было, нигде. Сияние солнца наверняка заставило бы этот город искрыться и переливаться перламутром, но подкрадывающиеся перед грозой облака сделали мир серым, хмурым, совсем уж не гостеприимным, как будто враждебным. С небес срывался первый снег. Калючие маленькие кристалики, в которых не было ничего уютного. Последнее предупреждение перед тем зимним адом, который развернется здесь с приходом бури. У кого-нибудь есть предположение по срокам исхода людей? – спросила капитан. За здешней погодой это угадать не получится, покачал головой Ролле. Одной бури, как та, что идет сейчас, хватит для подобных заносов. Но долгое запустение наверняка разрушило бы дома, указала Ремильда. А они, смотрите, как новенькие. Не совсем они как новенькие, слишком много скрыто под снегом. Возразил Киган. Да и вообще, если нормально строить, нормально и служить будет. Интрига, скорее, в том, зачем бросать хорошие, если ничего лучше на планете просто нет. Триан в разговоре не участвовал, причем давно. Со стороны казалось, что он не хочет быть здесь, плетется за ними, как ребенок, которого потащили с собой скучные взрослые. Но Альда не сомневалась, что он тоже изучает этот город, просто по-своему, так, как способен лишь легионер. И вот это его молчание вместо привычных шуточек уже говорило о многом. Необходимо осмотреть здание, возможно, там мы найдем следы людей, решила Лукия. Может, разделимся? предложил Роле. Вот уж нет! тут же отреагировал Стерлинг. Я один никуда не пойду. Разделяться сейчас нерационально. Мы слишком мало знаем о том, что случилось в городе, и не будем забывать про буры и возможный ранний вылет. Команда во время этой миссии должна оставаться вместе. Как скажете, капитан? Альда кивнула, поддерживая это решение, хотя никто на неё не смотрел. Ей правда не хотелось, чтобы они разделялись, оказавшись в гигантской могиле. Да откуда же это ощущение преползает всё время? Рядом с воротами располагались какие-то административные здания. Похоже, сюда сразу же вели путешественников. Со станции больше на планете и нет ничего. Их досматривали. Неподалёку стояли склады, до сих пор частично заполненные. Среди промёрзших стен обнаружились продукты, шкуры животных, длинные листья, которые в таких погодных условиях могли быть только водорослями, и какая-то сломанная техника. Не было ни единого намёка, что здесь произошёл погром или обыск, пока в городе сохранялось ощущение, что его обитатели просто встали и ушли, даже не собрав вещи. Так не могло быть. Ну а как могло? От территории, которая тут считалась приграничной, они свернули к жилым кварталам. Колонисты селились в аккуратных двух-трёхэтажных домиках, вряд ли частных, но разделённых на вполне просторные и удобные квартиры. Здесь тоже царил порядок, подпорченный разве что проникшим под крышу морозом. Мебель делалась из всё того же прессованного материала и могла служить годами. Местные жители пользовались небольшими компьютерами, изобретёнными явно нахионе. У горожан даже были картины и сувениры — верный признак цивилизованной и спокойной жизни. Когда тебе угрожает опасность, ты думаешь только о том, как не погибнуть. Но если в колонии развивается культура, все идет не просто хорошо, замечательно даже. Годами идет, десятилетиями. В некоторых квартирах были следы жизни разных поколений, которые, когда пришла пора, исчезли все вместе. От этого альда становилась не по себе. Как будто неведомая сила просто украла людей и теперь могла поступить точно так же с экипажем Северной короны. Отопление у них было электрическое, определил Киган после осмотра двух квартир. Они тут вообще нехилую ставку на электроэнергию делали. Где-то должны были сохраниться мощные генераторы, хотя я слабо представляю, из чего они эту энергию получали. Да уж, нашли способ, причём ещё при жизни первого поколения расспутники сконструировали, напомнил Рале. Меня больше другое волнует. Они всё бросили? Если и собрали, то самое необходимое. Здесь нет признаков сборов в спешке, отметила Ремильда. Нет, может, тут жили сверхаккуратные люди, но обычно после подобных сборов остаётся бардак, а тут они что, паниковали и бежали, но прибраться всё-таки успели? На улицах сохранился личный транспорт, сказала Луки. При срочной эвакуации его обычно используют. Но ну, так и что с ними тогда произошло? испарились, что ли? И даже жители, растворяющиеся в воздухе, уже оказались не таким диким вариантом. Снег за окном усилился, и в опустевшие квартиры врывался нарастающий вой ветра. Буря добралась до них, но ещё не разразилась в полную силу. Альда понимала, что стены города их защитят хотя бы частично, прикроют, вот только она не была уверена, что это истинная безопасность. Возможно, даже среди ревущего урагана им будет безопаснее, чем среди этого мёртвого спокойствия. После того, как они изучили несколько квартир и увидели одно и то же, Альда успела поверить, что так будет везде. Она ошиблась. Первый труп они нашли в соседнем доме, в квартире на первом этаже. Квартира оказалась заперта, причём изнутри, и уже это намекало, что здесь всё будет по-другому. Замок они без труда вскрыли телекинезом и оказались в хоть и замёршей, но чистой прихожей. В спальне всё стояло на своих местах. В гостиной у стены сидел полуразложившийся труп. Зрелище было жуткое. Налет на мёртвом теле делала его похожим не на человека даже, а на декорацию для какого-то фильма ужасов. Но Альда всё равно могла разглядеть, что черты исказило только время. На покойнике не было никаких заметных ран. Точнее, на покойнице. Даже истлевшие ткани и потерявший цвет волосы не могли скрыть, что в квартире когда-то жила женщина. В любой смерти нет ничего весёлого, но эта покинутая покойница одна на весь огромный город. смотрелась особенно несчастной. Погрома в квартире не было, она не боролась за свою жизнь. Создавалось впечатление, что она просто села здесь, на полу стены, сжалась в комок и умерла. Да так и осталась непогребенной, никому не нужной. Вокруг неё собралась вся команда, но приблизиться вплотную решилась только Ремильда. Брат ли ей хотелось? Это просто было частью её работы. Хиллер сняла перчатку и прижала руку к албу покойницы. Насколько не профессионально будет сказать фу, буркнул Киган. Профессионально молчите, Райборн, приказала Луки. Фревел, что можете сказать? Нам нужна причина и время смерти. Запросы не слабые, капитан. Давайте посмотрим, что тут можно найти. Если бы с ними была пришняя хилер, она бы и вовсе ничего не смогла сказать без полноценного вскрытия, а вскрытие это долго. Нужно подготовить место, осторожно сдвинуть труп, разморозить. Непозволительно в нынешних условиях. Однако номер 2 специального корпуса играла по другим правилам. Ремильда воспринимала человеческие ткани на одном ей понятном уровне. Она была живым сканером и знала даже больше, чем иные компьютеры. Наконец она сказала: "Точное время смерти я вам не определю никак. Труп полностью замёрз. В таких условиях он мог сохраняться неизменным годами. Тут занимательно другое". Занимательно. Киган удивленно приподнял брови. Ты это слово используешь серьезно? Не цепляясь к словам, а слушай дальше. В состоянии такой заморозки труп не разлагается вообще, каким был, таким и остался. То есть разложение произошло до заморозки? догадалась Альда. Верно. После смерти она больше месяца находилась в помещении, где температура составляла около двадцати трех градусов по Цельсию. Короче, здесь она лежала, только было отопление. Потом отопление отключилось, и она замёрзла. Но стадия разложения солидная, указал Рале. Был же явно запах. Ещё какой? И никто за ней не пришёл? Может, никому было приходить. Может, по какой-то причине не могли или не хотели. И вот от всего этого мороз шёл по коже даже больше, чем от безжалостного холода Хионы. Люди жили рядом с трупом больше месяца и наверняка знали об этом. Эта уютная квартира наполнялась смрадом, тянущим щупальца в другие семейные гнезда, а раз отопление не отключали, люди тут были. Но все они делали вид, что ничего особенного не происходит, все в порядке, или некоторые ушли уже тогда, тоже вариант. Так для кого же работали системы жизнеобеспечения города? Вы можете определить причину смерти? Уточнила Лукия. Это как раз легко. Отравление. Следы яда в тканях хорошо сохранились, доза была лошадиной. Никаких травм и серьезных болезней я не обнаружила, хотя для полноценного результата, конечно, нужен более точный анализ. Яд химического происхождения, не органика. Она сама приняла яд или ее отравили? А я откуда знаю? Труп у это однозначно. Организм гасит дозу яда, а уж как она была получена, не принципиально. Но никаких намеков на травму лица или челюсти я не вижу. Её не заставляли съесть что-то силой. То есть ей или подсыпали куда-то яд, или она всё-таки приняла его добровольно. Она отравилась сама, тихо сказала Альда. Ни здесь, ни на кухне нет никакой еды, в которую могли бы подсыпать яд. Она сама это приняла. Прочитать мысли трупа было невозможно. Смерть мозга уничтожала сознание и воспоминания. Всё-таки Альде казалось, что женщина оставила им признание. Она больше не могла жить на Хионе. А все вокруг просто приняли это и не обратили на её смерть внимания. Они продолжили осмотр, хотя в квартирах стало куда темнее. За окнами бушевала вьюга, погрузившая город в сумерки в разгар дня. Хотелось включить свет, а света не было. И хотя глаза солдат специального корпуса легко приспособились к новому условию, полумрак всё же давил. В нескольких квартирах дома они обнаружили следы погрома. Это была не драка и не ограбление. казалось, что кто-то намеренно крушил всё вокруг, уничтожал в бесильной ярости. Там были и пятна крови, тёмные разводы, оставленные на стенах порезанными руками, а вот мёртвых тел больше не было. В соседнем доме они всё же решились разделиться, но только в пределах здания. Здесь они постоянно слышали друг друга и могли прийти на помощь за пару секунд. Так было нужно, чтобы узнать о колонии чуть больше, хотя Альда сомневалась, что они готовы к этому знанию. Она надеялась, что в выпавшей ей квартире ничего особенного не будет. Да, это плохо для сбора данных, но Альди и так было тяжело в этом городе. Холодно, но не на уровне тела. Это был особенный холод, проникающий под кожу, расползающийся по венам. Не просто смерть, а разрушение жизни настолько абсолютное, что казалось, будто этой жизни и не было здесь никогда. На Хионе всегда царили только лёд, снег и мрак. Альди всё-таки не повезло. Квартира не была заперта, и в ней сразу просматривались следы погрома с разбитой мебелью и кровавыми разводами. Но само по себе это было не так страшно. Хуже ожидало телепатку впереди, в просторной гостиной. Там, в кольце обломков и осколков, сохранился большой обеденный стол. Не просто так, конечно. На нём лежало тело молодой женщины, и оно, в отличие от первой находки, не разложилось, замёрзло почти таким, каким было при смерти, сохраняя историю того Какой чудовищная эта смерть была! Женщину уложили на спину и вскрыли, причем не профессионально, а криво и неумело. Разрезали живот, пароломили грудь, переламав половину ребер. Даже Альда, разбиравшаяся в анатомии не так хорошо, как Хиллер, видела, что органы женщины не тронуты. Казалось, что какому-то безумцу просто хотелось заглянуть внутрь, посмотреть, что же там скрыто. Но внутри не оказалось ничего необычного. Альда видела, что растерзанная женщина была здоровая. или по крайней мере не очевидно больна. Оставалось лишь надеяться, что к моменту, когда всё это с ней делали, она уже была мертва. Хотя, не факт. Слишком уж много крови натекло под стол. Мёртвая кровь ведь останавливается. Убица несчастный тоже был здесь, валялся в углу у стены. Тело осталось нетронутым, а вот голова превратилась в кровавые осколки. Угадать, что произошло, не приходилось. В руке покойника, молодого крепкого мужчины, было зажато какое-то оружие, отдалённо похожее на пистолет, но судя по состоянию черепа, более смертоносное. Среди хлама, завалившего комнату, Альда нашла несколько голографических карт. Если на такие нажать, появляется трёхмерная фотография. Примитивная игрушка, но за счёт своей простоты работающая очень долго, не годами даже, десятилетиями. Не подвели карты и теперь. Две из них запустились, открыв передаль да изображения той пары, которую она обнаружила двумя изуродованными трупами в гостиной. Эти двое не просто знали друг друга, они были близки. Жених и невеста или супруги. На фото он бережно прижимает её к себе, она смотрит на него влюблёнными глазами. Она не знает, что однажды он вскроет её на обеденном столе, а в том, что это сделал он, и сомневаться не приходилось. Его руки и рубашка были залиты кровью. Самоубийство через выстрел в голову к такому привести не могло. Альда как раз смотрела на труп мужчины, когда кто-то коснулся её плеча. Прикосновение было мягким, осторожным, но в зале этой кровяной комнате даже оно казалось нападением. Поэтому Альда вздрогнула и от неожиданности уронила голографическую карту. Теряешь хватку, мелкая, заметил Триан. Не было у меня никогда хватки, способной к тебе подготовить. А ты не подкрадывайся. Ей не подкрадывался. Он пришёл один. Остальная команда ещё осматривала здание. Альди хотелось принять это за знак заботы, но она прекрасно знала, что по инструкции легионер должен присматривать за слабейшими. И вот он здесь, а она на ровном месте прыгает. Это же обидно. Это всё равно не могло отвлечь её от чудовищной истории, которую хранила комната. Он любил её, тихо сказала Альда. Мне кажется, любил. А потом просто взял и выпотрошил вот так. Почему? Как он смог? Что за помешательство? Или всё-таки не любил? Триаан смеяться над её рассуждениями не стал, ответил он всё так же спокойно. Не любил бы, не снёс бы себе голову. Но зачем он вообще это сделал? Значит, считал необходимым, думал, что результат будет другой. А когда понял, что ошибся, нашёл только один надёжный способ покончить с собственными страданиями. Это не нормально, поёжилась Альда, обхватывая себя руками. Настоящего тепла это не принесло, но так почему-то было спокойней. Не только о ней. Всё, что творится в этом городе, не сходится. Сходится мелкое. Всё всегда сходится, даже если кажется невероятным. Достаточно просто собрать все сведения и выстроить их в правильном порядке. Но мы этого делать не будем. Альда нервно кивнула и попыталась улыбнуться. Однако ничего толкового у неё не получилось. Слишком дико смотрелась улыбка над двумя разрушенными жизнями. Внутренний холод усиливался, и отогнать его становилось всё сложнее. А потом она почувствовала, как Легион обнимает её за плечи. Без лишней близости, просто как друг. Но даже это было для него очень много, больше, чем она могла ожидать. Альда хотела поблагодарить его, признаться, что от этого и правда теплее, да не успела. В его сознании требовательно постучался голос капитана. Мазарин, у вас есть там что-нибудь важное? Нет, капитан. Ничего такого, ради чего стоило бы задерживаться. Принято. Собирайте всех у дверей. Райбардн считает, что стрела уже готова к взлёту. Мы можем двигаться обратно. Выходить в бурю нужно было только вместе. То, что творилось на Хионе, было совсем не похоже на снежные ураганы земли. Здесь ветер бил так сильно, что сдвигал с места даже Альду. Снег ослеплял и царапал лицо. Любой, кто отстанет от группы, рисковал заблудиться и сгинуть навсегда. Но даже так, даже сквозь вихри метель, Альди казалось, что он ощущает на себе осуждающий взгляд города. Всех этих мутных окон, за которыми, возможно, скрывались новые трупы. Его горе останется неоплаканным, его загадка не разгаданной. Ничто не доказывало, что люди сюда больше не вернутся, но Альди казалось, что это очевидно. Они сгинули, город не уберёг их. Теперь он просит о помощи, об отмщении, а получит только забвение, потому что вместе это не продуктивно, а благотворительность невыгодна экономически. Да и не только поэтому на сей раз. Альди было плохо на занесённых снегом улицах. Ей казалось, что смерть по-прежнему здесь, пусть и неосязаемая. Она сожрёт экипаж Северной короны при первой же возможности, и путь к спасению только один бежать прочь, как это наверняка сделали когда-то последние люди города. За стеной идти стало ещё сложнее. К скручивающему ноги, как забуча песок в снегу, здесь добавился лёд, скрытый под ним. Да и ветер, который больше не сдерживали дома, стал сильнее, злее. В какой-то момент Тальда вообще двигалась вслепую. Ей казалось, что она вот-вот свернёт не туда, упадёт и найти её уже не смогут. А потом кто-то поддержал её, достаточно сильно, чтобы противостоять ветру, как скала. "Спасибо, Киган", с трудом произнесла она. Опираясь на его руку, можно было закрыть глаза, чтобы хоть немного уберечь их от снега. "Что ж, тебе всюду электроскаты мерещатся?" проворчал рядом с ней голос Триана. Альда смущённо умолкла. Легионер вечно выполнял свою работу. Она держалась лишь за мысль, что это последний этап. Сейчас они вернутся в стрелу, улетят и потом забудут эту замёрзшую планету навсегда. Вот только Триана остановился задолго до того, как их приняло защитное тепло челнока. Да и Альди дальше идти не позволил. Здесь ей все-таки пришлось открыть глаза, хотя она пожалела об этом в ту же секунду. Стрелы не было, просто не было и все. Она не скрылась за стеной бури, не упала и ее не замело снегом. И нельзя было даже наивно поверить, что они все заблудились и пришли не туда, потому что на месте челнока их встречало не пустое место. Там зияла во льду грандиозных размеров яма. на дне которой плескалась чёрная вода яма утянувшая стрелу в бездонный океан хионы а значит оставившая команду на этой планете навсегда